Пауза. «Глумов, короче говоря, мы, кажется, впервые в истории можем поймать странников за руку». Камеры, да». «И все это началось с двух имен, которые ты случайно заметил на дисплее. Кстати, ты уверен, что это была случайность?» «Поспешно». «Хорошо, хорошо, не будем об этом говорить. Что ты предлагаешь?» «Глумов, я?» «Камерер, да, ты?» «Глумов, ну, если вы хотите знать мое мнение, первые шаги, по-моему, очевидны». Прежде всего, необходимо установить там странников и уличить отсортированных. Организовать скрытое ментоскопическое наблюдение, а если потребуется, провести там поголовное, принудительное, самое глубокое ментоскопирование. Полагаю, они к этому готовы и память свою заблокируют. Это не страшно. Это как раз и было бы уликой. Хуже, если они умеют рисовать ложную память. «Камерер, ладно, достаточно. Ты молодец. Хвалю, хорошо поработал. А теперь слушай приказ. Подготовь для меня списки следующих лиц. Во-первых, лиц с инверсией синдрома пингвина, всех, кто у медиков зарегистрирован на сегодняшний день. А во-вторых, лиц, не прошедших фокамизацию. Глумов прерывает. «Это больше миллиона человек». «Камерер, нет». Я имею в виду лиц, отказавшихся от прививки зрелости. Это 20 тысяч человек. Придется поработать, но мы должны быть во всеоружии. Третье. Собери все наши данные о пропавших без вести и сведи их в один список. Глумов. В том числе и тех, кто позже объявился. Камера. В особенности их. Этим занимается Сандро. Я его подключу к тебе. Все. Глумов. Список инверсантов. Список отказчиков, список объявившихся. Ясно. И все-таки, Биг-Бак, Камерер, говори, Глумов, все-таки разрешите мне побеседовать с Базелем и этой парой из Малой Пеши, Камерер. Для очистки совести, Глумов, да. Вдруг это все-таки обыкновенный доброход-энтузиаст. Камерер, разрешаю. После маленькой паузы. Интересно, что ты будешь делать, если окажется, что это обыкновенный доброход-энтузиаст? Конец документа 11. Сейчас я еще раз прослушал эту фонограмму. Голос у меня был тогда молодой, важный, уверенный. Голос человека, определяющего судьбы, для которого нет тайн ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Человека, знающего, что он делает и что он кругом прав. Сейчас я просто поражаюсь, каким я был тогда великолепным лицедеем и лицемером. На самом-то деле я держался тогда уже на последних нервах. План действий у меня был готов. Я ждал и никак не мог дождаться санкции президента. Набирался и никак не мог набраться духу идти без этой санкции. И при всем при этом... Я отчетливо помню, какое огромное удовольствие испытывал я в то утро, слушая Тойва Глумова и наблюдая его. Ведь это был поистине его звездный час. Пять лет он искал их, не людей, тайно вторгшихся на его землю. Искал, несмотря на постоянные неудачи, почти в одиночку, никем и ничем не поощряемый, терзаемый снисходительностью любимой жены. Искал и все-таки нашел оказался прав, оказался проницательнее всех, терпеливее всех, серьезнее всех, всех этих остроумцев, легковесных философов, интеллектуальных страусов. Впрочем, это ощущение торжества я ему, конечно, приписываю. Полагаю, в тот момент он не испытывал ничего, кроме болезненного нетерпения, поскорее взять противника за горло. Ведь, неопровержимо доказав, что его противник находится на земле и действует, он тогда еще понятия не имел, что же он доказал на самом деле. А я имел. И все-таки, глядя на него в то утро, я восхищался им, я гордился им, я им любовался. Он мог бы быть моим сыном, и я бы хотел иметь такого сына. Я завалил его работой прежде всего потому, что хотел замкнуть его в кабинете за столом. Ответа из института все не было, а работу по спискам все равно необходимо было проделать. Документ 12. Рапорт-доклад номер 019-99, Комкон-2, Урал-Север. Дата. 10 мая 99 года. Автор. Т. Глумов, инспектор. Тема 009. Визит старой дамы. Содержание. Информацию о событиях в Малой Пеше направил в Институт чудаков О.О. Панкратов. В соответствии с вашим распоряжением, я провел беседы с Базелем, Панкратовым и Лядовой. Беседы на предмет выяснения, не направлял ли кто-нибудь из них в адрес Института Чудаков информацию об аномальном поведении некоторых лиц во время происшествия в Малой Пеше в ночь на 6 мая сего года. Первое. Беседа с работником аварийной службы Базелем состоялась по видеоканалу вчера около полудня. Оперативного интереса беседа не представила. Базель, безусловно, услыхал об Институте Чудаков от меня впервые. Второе. Олега Олеговича Панкратова и жену его Зосю Лядову я встретил в кулуарах региональной конференции астроархеологов-любителей в Сыктывкаре. В ходе непринужденной беседы за чашкой кофе Олег Олегович активно и с удовольствием подхватил начатый мною разговор о чудесах Института Чудаков и по собственной инициативе, без всякого форсирования с моей стороны, сообщил следующие факты. Он уже много лет является постоянным активистом Института чудаков и даже имеет свой собственный индекс в качестве отдельного и постоянного источника информации. Именно благодаря его усилиям в сферу внимания метапсихологов попали такие замечательные феномены, как Рита Глузская Черный глаз, Лебей Маланг, психопараморф и Константин Мавзон. Повелитель Мух, пятый. Он очень благодарен мне за сведения об удивительной Альбине и потрясающем Кире, которые я ему так любезно и вовремя предоставил в тот день в Малой Пеше, каковые сведения он тогда же и отправил в институт. В институте ему довелось побывать трижды. На ежегодных конференциях активистов С Даниилом Александровичем Логовенко лично не знаком, но весьма почитает его как выдающегося ученого. Третье. В связи с вышеизложенным считаю, что мой рапорт «Доклад номер 018-99» интереса для темы 009 не представляет. Т. Глумов, конец документа 12. Документ 13. Начальнику отдела ЧП М. Камереру от инспектора Т. Глумова. Рапорт. Прошу предоставить мне отпуск на 6 месяцев в связи с необходимостью сопровождать жену в длительную служебную командировку на Пандору. Т. Глумов. 10.05.99 Резолюция. Не разрешаю. Продолжайте выполнять задание. М. Камерер. 10 мая 1999 года. Конец документа 13. Отдел ЧП. Рабочая комната Д. 11 мая 99 -го года. Утром 11 мая мрачный Тойва, придя на работу, ознакомился с моей резолюцией. Видимо, за ночь он поуспокоился. Ни протестовать, ни настаивать он не стал, а засел у себя в комнате Д и занялся составлением списка инверсантов, которых у него набралось вскоре семеро, но только двое из них были названы по именам, а остальные числились как «больной З», «сервомеханик», «Теодор П», «этнолингвист» и тому подобное. Около полудня в комнате «Д» объявился Сандро Мдбивари, осунувшийся, желтый и встрепанный. Усевшись за свой стол, Он без всяких предисловий и обычных в таких случаях после возвращения из длительных походов шуточек доложил Тойво, что по приказанию Биг Бага поступает в его распоряжение, но сначала хотел позакончить отчет по командировке. «Зачем же дело стало?» – настороженно спросил Тойво, несколько пораженный его видом. «А затем дело стало», – отвечал Сандро с раздражением, – «что произошла с ним одна история, про которую непонятно, надо ли ее вставлять в отчет или не надо. А если надо, то под каким соусом?» Он сейчас же принялся рассказывать, с трудом подбирая слова, путаясь в подробностях и все время как-то судорожно посмеиваясь над собой. «Сегодня утром». Он вышел из нуль кабины курортного местечка Розалинда недалеко от Биорица, отмахал пяток километров по пустынной каменистой тропе между виноградниками и около десяти часов оказался у цели.